Письмо Дон Кихота Ломанческого к Санчо Панса, губернатору острова Баратария. «Когда я ожидал услышать известия о твоих промахах и нелепостях, Санчо, друг, до меня дошли вести о твоих мудрых действиях, за что я вознес особую благодарность небу, которая может с навозной кучи возвысить бедняка и глупцов сделать умными». Мне говорят, что ты губернаторствуешь, как будто ты человек, а будучи человеком, держишься, словно ты животное, до того велико смирение, выказываемое тобой. Я желал бы, чтобы ты принял во внимание, Санчо, что часто бывает нужно и необходимо для поддержания авторитета занимаемой должности идти против смирения сердца, потому что одежда и обращение лица, занимающего высокий пост, должны соответствовать требованиям этого последнего, а не той мерке, которой его склоняет прирожденный ему смиренный нрав. Одевайся хорошо, потому что даже и разукрашенная палка не кажется палкой. Я не говорю, чтобы на тебе были драгоценности, и ты носил бы роскошные наряды, или чтобы, будучи судьей, ты одевался как военный но чтобы ты носил одежду, требуемую твоей должности, и она была бы всегда чиста и в порядке. Чтобы приобрести благорасположение населения, которым ты управляешь, ты должен в числе других вещей соблюдать следующие две. Первое. Быть со всеми учтивым, хотя это я и раньше уже говорил тебе. И второе. Принять меры для снабжения в изобилии населения жизненными припасами, так как нет вещи, которые более угнетало бы душу бедных людей, как голод и нужда. Не издавай много законов. А если б ты издал некоторые, постарайся, чтобы они были хороши, и главное, чтобы их исполняли, и они соблюдались. Потому что законы, которые не исполняются, все равно как бы не существуют, и напротив... Это доказывает, что принц, обладавший умом и властью, чтобы издать закон, не обладает нужным мужеством, чтобы заставить его соблюдать. А законы, которые устрашают, но не исполняются, похожи на чурбана, короля лягушек, который сначала пугал их, а со временем они стали презирать его и садились ему на спину. Будь отцом для добродетелей и отчимом для пороков. Не будь всегда строгим или всегда снисходительным, а избери середину между этими двумя крайностями. В этом высшее проявление мудрости. Посещай тюрьмы, бойни и площади, потому что присутствие губернатора в этих местах имеет большое значение. Оно утешает заключенных надеющихся на скорое освобождение из тюрьмы. Оно пугало для мясников, принуждая их иметь тогда верные весы и наводить ужас и на базарных торговок по той же причине. Не выказывай себя алчным, хотя бы ты случайно и был им, чего я не думаю, или женолюбивым и обжорой, потому что если население и те, которые имеют дело с тобой, узнают о слабой твоей стороне, они туда направят огонь своих батарей, пока они не низвергнут тебя в бездну твоей гибели. Обсуди и вновь обсуди, рассмотри, вновь рассмотри советы и наставления, которые я тебе дал письменно перед отъездом твоим на губернаторство, и увидишь, как ты найдешь в них, если будешь следовать им, добавочную опору которое облегчит тебе затруднения и тягости на каждом шагу, встречающиеся губернатором. Напиши герцогу и герцогине и выкажи себя им благодарным, потому что неблагодарность — дочь высокомерия, и один из худших грехов, известных нам. И человек благодарный тем... Кто ему сделал добро, доказывает, что он будет благодарен и Богу, давшему ему столько благ, и продолжающему давать их ему. Сеньора герцогиня послала Нарочного с твоим охотничьим платьем еще одним подарком жене твоей Тересе Панса, и мы ежеминутно ждем от нее ответа. Я был немного нездоров из-за неких кошачьих царапин, полученных мною не к украшению моего носа. Но ничего худого из этого не вышло, потому что если есть волшебники, которые преследуют меня, то есть и такие, которые заступаются за меня. Сообщи, действительно ли имел какое-либо отношение к делу Трифальди, как ты это подозревал, находящийся при тебе? «Мажордом, и обо всем, что с тобой случится, сообща мне, потому что расстояние недалекое. Тем более, что я скоро намерен распроститься с праздной жизнью, которую я здесь веду, так как я не родился для нее. Мне представилось одно дело, которое, я думаю, лишит меня расположения герцога и герцогини, и хотя это меня очень тревожит, но немало не трогает, потому что, в конце концов, я должен...» сообразовываться скорее с моим призванием, чем с их желанием, согласно с известным изречением «Платон мой друг, но больший друг мне правда». Говорю тебе это по латыни так, как полагаю, что с тех пор, как ты стал губернатором, ты научился латыни. С этим поручаю тебя Богу, который хранит тебя и бережет от всякой беды. Мой друг Дон Кихот Ломанческий.